Глава двадцать Когда Телла снова пришла в сознание, то должна была чувствовать себя чертовски плохо. Все ее существо должно было быть пронизано болью. Она должна была проснуться в мире полном страданий, с ноющим запястьем, распухшим лицом и разбитыми ногами. На деле ее тело оказалось целым и невредимым, и ощущала она себя хорошо отдохнувшей. Даже сердце билось сильнее, чем прошлой ночью. Похоже, она каким-то образом перенеслась в иную вселенную, восхитительно умиротворяющую и милую, где царит вечный праздник. Потрескивал огонь, в воздухе был разлит аромат корицы и гвоздики, и слышались взрывы смеха с придыханием. Так выражала веселость ее сестра, когда находила собеседника действительно забавным. Раз Скарлет хихикает, значит, не так все плохо. Телла осторожно приоткрыла веки. И тут же снова их смежило, вернее, попыталась это сделать, но глаза отказывались закрываться, словно были не в силах перестать смотреть на Скарлет такую яркую в соблазнительном красном платье и слабо светящегося Джекса, праздно опирающегося о спинку одного из плюшевых диванов в башне Теллы. Ее сестра и мнимый жених смеялись, болтали и смотрели друг на друга так, будто были серьезно увлечены друг другом. Телла села, казалось, она парила под потолком, а не лежала на кровати. Она не хотела знать, кто и как сменил на ней испорченное платье. Как бы то ни было, сейчас на ней надет совершенно новый наряд, серебристо-голубого, как глаза Джекса цвета с подвязанными простым бантом рукавами, струящейся юбкой и лифом, украшенным вышитыми черными лентами-цветочками чертополоха, которые делали ее похожей на подарок, развернутый лишь наполовину. Телла окинула взглядом комнату. Тусклый персиковый свет, льющийся в окно, намекал, что сейчас утро. Но нигде не было заметно ни следа присутствия Хулиана или Данте. От одной мысли о Данте у нее закружилась голова. И снова захотелось закрыть глаза. Стоило подумать о том, как он защищал ее, баюкая в объятиях, как ее кожа тут же потеплела. А в следующее мгновение ее словно огнем обожгло. при воспоминании о последних словах, сказанных им Хулиану. Хотелось верить, что все это было лишь сном, но кто же тогда ее исцелил, и как она оказалась здесь? Сидящие у догорающего камина Джекс и Скарлет все еще увлеченно болтали, и ни один из них не заметил, что Телла проснулась. Джекс подбрасывал в воздух и ловил бледно-голубое яблоко, что-то тихо при этом говоря Телла не расслышала эти слова, но заметила, как порозовели щеки сестры. Телла кашлянула громко. «Ах, сестренка!» — Скарлетт вскочила с места, покраснев еще сильнее. «Как же я рада, что ты очнулась! Мы с Джексом так волновались!» Телла резко повернула голову в сторону упомянутого злодея. «Вот уж не думала, что тебе позволено входить в мои покои!» Забавно, что ты все время забываешь одно важное обстоятельство. Я наследник престола, мягко произнес Джекс. Этот дворец практически принадлежит мне. Но даже если бы это было не так, никто не смог бы воспрепятствовать мне тебя увидеть. Пусть полученная тобой травма и была незначительной. Продолжая смотреть Телли прямо в глаза, он подошел к кровати, молча приказывая согласиться со всем, что скажет дальше. «Хоть ты и упала с высоты всего в пару метров, выйдя из небесного экипажа слишком рано и ударившись головой, я до сих пор с содроганием думаю, что бы случилось, если бы меня не было рядом, чтобы подхватить тебя и на руках отнести в твою комнату, любовь моя». Эту маленькую тираду он произнес с нежностью, неотрывно глядя на нее. Телла могла бы поклясться, что глаза Скарлетт превратились в маленькие сердечки и задалась вопросом, а не снится ли ей все это. Хотя в действительности то, что сейчас происходит, больше похоже на кошмар. Скарлет казалось, была слишком увлечена Джексом, которого здесь вообще быть не должно. Теллу спасли Данте и Хулиан, но где же они? Джекс взял Теллу за запястье и нежно сжал. Если бы она не знала его лучше, то решила бы, что он выглядел обеспокоенным. «Пульс у тебя ровный, но, пожалуй, не помешает немного поесть». повернувшись к Скарлет, он произнес «Золотко, будь добра, принеси своей сестре поднос со свежими фруктами, чаем и печеньем. Служанку звать слишком долго, а я не хочу, чтобы дорогая Телла снова потеряла сознание». «Разумеется», — согласилась Скарлет и ушла, оставив Теллу и Джекса одних. В первое мгновение Телла слышала только потрескивание огня и видела обеспокоенный взгляд Джекса, серебристый, как у звезды, «Похоже, теперь он научился куда лучше изображать настоящие эмоции, чем три ночи назад». «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. Взгляд Джекса мгновенно стал бесстрастным. «У меня шпионы по всему дворцу», – сообщил он скучающим тоном, как будто испытывая разочарование от того, что она не задала более оригинальный вопрос. «Я знаю все, что здесь происходит. Как только этот актеришка пронес тебя по туннелям, меня тут же предупредили, и это хорошо». Твоя сестра примчалась сюда через несколько минут после моего прихода. Пришлось придумать сказочку о том, как ты выпала из кареты, потому что у нее сложилось впечатление, что ты при смерти. Я действительно была при смерти. Почему ты не сказал мне, что другие Мойеры разгуливают на свободе? «С кем тебе не посчастливилось встретиться?» — холодно осведомился он. «С неупокоенной королевой и ее прислужницами?» Джекс небрежно откусил от своего голубого яблока, но Телла заметила, что черты его лица заострились, пока он жевал, как будто на самом деле он вовсе не был таким равнодушным, каким хотел казаться. «Тебе повезло, что они были не в полной силе. Мне они такими не показались. Ее прислужницы чуть меня не прикончили. Сколько еще Мойер помимо этой троицы на свободе?» Джекс горько усмехнулся. «То, что некоторые из нас больше не заключены в карты, вовсе не означает, что мы свободны». Прокляв нас, ведьма забрала половину наших сил, и теперь я лишь жалкая тень того, кем был когда-то. Ты думаешь, что моей единственной силой был смертельный поцелуй? Меня называли принцем сердец, потому что я мог контролировать не только биение чьего-то сердца. Одним прикосновением я мог пробуждать или отнимать чувства и эмоции. Будь я в полной силе, этого разговора бы и вовсе не было». «Поскольку ты была бы так безудержно влюблена в меня, что без вопросов сделала бы все, о чем бы я ни попросил». Телла не потрудилась сдержать смех. «Никакая сила на земле не заставит меня влюбиться в тебя. Посмотрим, если, конечно, сумеешь дожить до конца недели». Джекс бросил огрызок яблока в огонь, вспыхнувший небесно-голубым и на мгновение окутавший комнату мерцанием, не вяжущимся с их разговорами о смерти. Ителла вспомнила звезды, созданные легенда прошлой ночью. Или это были звезды Данте? Наконец она позволила себе по-настоящему обдумать подслушанный ею разговор между Данте и Хулианом. Они не только волшебным образом исцелили ее кровью, но Данте к тому же назвал Хулиана своим братом. Если Хулиан говорил Скарлетт правду о том, что легенда его брат, закономерно предположить, что Данте и есть магистр каравали. почему в таком случае он привел Теллу к Хулиану, чтобы тот ее исцелил? Может быть, легенда все же сам Хулиан? Телла пожалела, что не смогла открыть глаза и увидеть, чью кровь она пила. Был шанс, что она не принадлежала ни Хулиану, ни Данте. Возможно, Хулиан где-то хранил запасы магической крови, хотя это и представлялось крайне маловероятным. Еще более нереальным казалось допустить, что один из братьев на самом деле магистр Караваля, напоивший ее своей кровью, чтобы сохранить жизнь. В любом случае, теперь она совершенно по-иному воспринимала необходимость по окончании игры выдать легенда Джексу. Однако затаившаяся в дальнем уголке сознание порочная ипостась Теллы получала удовольствие от мысли, будто Данты в самом деле и есть легенда. Услышав признание Данте, что Телла их единственная надежда на нахождение колоды судьбы, она с радостью сдала бы его Джексу, хоть умом и понимала, какая это ужасная идея. Телла повернулась к своему мнимому жениху и увидела, что он принялся играть ее медово-светлым локоном. Она содрогнулась всем телом и даже полностью исцеленная снова почувствовала себя разбитой в дребезги. Она попыталась избавиться от этого ощущения и вдруг поймала себя на том, что представляет, каким был бы Джекс в полной силе. Когда миром правили Мойры, говорили, что они больше походили на богов, чем на людей. Она вообразила его губы, навсегда запятнанные кровью, и груду мертвых девушек у его ног. «Выходит, легенда нужен тебе для того, чтобы вернуть утраченные силы?» — спросила она. «Полагаю, ты уже знаешь ответ на этот вопрос». протянул Джекс. «А что с ним станется, когда ты добьешься желаемого?» В глазах Джекса вспыхнуло раздражение. «Ты беспокоишься о бессмертном магистре Каравале? Нет, я беспокоюсь о том, что чудовище вроде тебя и неупокоенной королевы получит еще больше власти. Чудовище получит власть независимо от того, как закончится эта история», — любезно сообщил Джекс. «Что, по-твоему, случится с легендой, если он уничтожит нас и завладеет всей нашей магией?» Мне нравится власть, но ни один человек или бессмертный не должен обладать ею в такой степени. Если легенда добьется желаемого, то станет величайшим злодеем, какого свет не видывал. Так ты веришь, что игра реальна? Возможно, не для всех, кто играет, но для тебя, меня и легенда определенно да. Это что-то меняет для тебя, милая. На случай, если вдруг вздумаешь пойти на попятную, позволь напомнить тебе о двух вещах.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 Заполучив карты, он уничтожит их все, включая и твою мать. Джекс наклонился достаточно близко, чтобы коснуться уха Теллы холодными губами, и, заправив ей прядь волос, прошептал. «Карта, в которой томится твоя мать, связана с колодой судьбы. Если не хочешь, чтобы твоя мать умерла, то как только выиграешь игру, призови меня с помощью монеты невезения и передай мне легенду, как и обещала. Ненавижу тебя!» прорычала Телла. Джекс усмехнулся ей в мочку уха, как будто трепеща от предвкушения. «Я не помешала?» — раздался с порога голос Скарлет. Оглянувшись, Телла увидела сестру с красочным подносом с едой в руках и широкой улыбкой, адресованной Джексу на губах. Мы прощались. Джекс откинул непослушные волосы с алба Теллы, нахмурившись, как будто ему не хотелось покидать ее. Став свидетельницей этой сценки, Скарлет едва не упала в обморок, и Телла решила, что со стороны, вероятно, действительно выглядела невыразимо элегантно, когда она лежала вся бледная на подушках, а сияющий Джек склонился над ней, и его отливающие золотом пряди волос упали на один жуткий глаз. «Я бы и рад задержаться подольше, но не волнуйся, любовь моя, я вернусь, чтобы сопроводить тебя сегодня вечером на ужин с императрицей. Надеюсь, ты не забыла о приглашении». Ахнув, Скарлетт поставила поднос на столик рядом с кроватью. «Ты ужинаешь с императрицей? О да!» — вмешался Джекс, прежде чем Телла успела отреагировать. «Ее величеству не терпится познакомиться с девушкой, которая украла мое сердце. Моей предыдущей невестой она нисколько не интересовалась, а вот Донателлу, я уверен, полюбит так же сильно, как и я сам». Сладким, точно мед голосом сообщил Джекс, и Телла не сумела распознать, сделал ли он это исключительно ради Скарлет или чтобы помучить Теллу. Пылкая любовь императрицы, сравнимая с любовью самого Джекса, на самом деле означала отсутствие расположения. Ужин с ней вдруг показался Телле очень плохой идеей. В некотором смысле императрица представлялась фигурой такой же мифической, как и Мойры, Могущественная правительница, о которой она много слышала, но никогда не видела. Хоть Телли и было любопытно познакомиться с ней лично, вполне могла бы обойтись бесподобной чести. Важно другое. Одна ночь в обществе императрицы означала, что на одну ночь меньше Телли придется играть в игру и искать карты своей матери, которые, теперь она не сомневалась в этом, и были необходимым для победы артефактом. «Сегодня вечером я не могу пойти с тобой на ужин», — сказала Телла. «Ведь до завершения караваля осталось всего три ночи». «Милая, ты все время забываешь, насколько я важен», — возразил Джекс. «А это делает значимой и тебя тоже. Я рассказал императрице, как тебе нравится игра, и она отменила все запланированные на сегодняшний вечер мероприятия, чтобы ты не отстала от остальных участников. Но все уже решено». промурлыкал Джекс, бросив взгляд на Скарлет, и прозвучавшая в его голосе стальная нотка, которой раньше не было, напомнила Телли о том, чего именно она лишится, если их мнимую помолвку разоблачат. Телла хотела было спросить, почему это так важно для него. Когда они впервые встретились, он заявил, что разоблачение лжи выставит его слабаком и поставит его жизнь под угрозу. Как только она узнала, что он на самом деле Мойра, поняла, что то заверение было ложью, хотя, возможно, он в самом деле уязвим, пока пребывает не в полной силе. «А теперь», — громко добавил он, — «мне действительно пора идти». Он быстро попрощался со Скарлет, к счастью, не сделав попытки поцеловать ее руку или щеку. Хотя потому, как трепетали ресницы Скарлет, когда она закрывала за ним дверь, Телла предположила, что сестра была бы не прочь, если бы Джекс коснулся губами ее пальцев. «Скар, будь с ним поосторожнее. Забавно». — отозвалась та, резко поворачивая голову к Телли. — Я собиралась сказать тебе то же самое.